Глава шестнадцатая. Атмосфера очистилась. Вернулись в комнату. Снова улеглись на кроватях. Долго поглядывали в потолок, будто ища нужных слов. Вот и уехал наш Клинков. «Да, как-то неожиданно. Я совсем не думал. Положим, в последнее время он сделался совершенно невыносим, правда? Ну, мы тоже фрукты хорошие». С внезапным приливом самообличения рявкнул подходцев. «Тоже и с нами жить не мед». Любил покойничек чистоту. Уныло улыбнулся Громов. «Гляди, даже то место, где стоял его чемодан, выделяется таким аппетитным свежевыкрашенным квадратом». «Да, а как он любил покушать? Бывало, когда не спросишь, клиночек, хочешь пожевать чего-нибудь?» Всегда приходит в восторг. «А помнишь эту девицу, с которой мы Пасху встречали? Такую штуку только и мог выкинуть Клинков. А как он ловко себя вел, когда мы у Харченки под покойничка субсидии убрали!» «Свинья этот Харченко», — вставил Громов, — «не сравнить его с Клинковым». «Еще бы! У Клинкова была какая-то благородная простота в обращении. Ты заметил?» «Мало что простота. Он всегда был ровен и покладист, чего нам с тобой не достает». «Потому-то ты его и выжил», — ехидно вставил Подходцев. «Я? Я его выжил? Ну, это ты знаешь ли свинство. Сам же обидел его дядю, ругал Клинкова, провел параллель между ним и мясорубкой». «Врешь ты все», — возразил Подходцев. «Вот Клинков бы не врал. Он был такой правдивый». «Пойди-ка поймай его, правдивого Клинкова. Катит он теперь в вагоне и думает о нас очень плохо». «Ну, он еще не уехал, вероятно. До поезда сорок минут. Едва ли теперь уже вернешь его?» «А почему? Я думаю, успеть можно. Попробуй-ка. Я ему, признаться, все деньги отдал, нет даже на извозчика. Пустяки. У нас есть запечатанная бутылка водки и перочинный ножик. Я думаю, извозчик возьмет это вместо денег». «Ты бы еще больше возился. Сидит, размазывает. Заворачивай водку в бумагу, едем». «Шляпа! Где моя шляпа? Вечно ты ее куда-нибудь засунешь!» Извозчик согласился на странную комбинацию с водкой и ножом только тогда, когда попробовал, не вода ли в бутылке. Извозчик, подгоняемый воплями и стонами двух друзей, летел как вихрь. Оба друга, как камни, свалились с пролетки и помчались на перрон. «Что, поезд на Киев еще не ушел?» Подлетел подходцев к начальнику станции. «Две минуты тому назад ушел!» Подходцев вспылил. «И черт вас знает, куда вы так торопитесь! Вам бы только крушение устраивать!» Разочарованные и опечаленные оба друга с опущенными головами побрели в буфет. «Выжили человека! Добились!» «Да уж! С котами мы были, с котами и останемся!» «Не могли уберечь эту кристальную душу!» «Слушай!» закричал вдруг Подходцев. «Вот она!» «Кто?» «Кристальная душа-то! Пожарскую котлету лопает!» Действительно, за буфетным столиком сидел путешественник Клинков и с аппетитом ел вторую порцию котлет. Подходцев подошел к нему сзади, нежно поцеловал его в крохотную лысину и сказал «Хочешь чего-нибудь покушать, Клиночек?» «Хочу!» восторженно сказал Клинков – «Только как же с поездом?» «Уже ушел брат». «И куда они так торопятся, черт их дери?» Пожал плечами Клинков. «То же самое и я сказал начальнику станции. Тут около вокзала есть ресторан с садиком». «Знаю», — снисходительно кивая головой, подтвердил Клинков. «Прекрасное пиво». Когда все чокнулись, Громов не удержался. «Серьезно, Клинков, у тебя есть дядя?» М -м, «Да подлинно я не уверен». Наморщил брови Клинков. «Может быть, с ним действительно, по словам Походцева, дают свидание только по пятницам. Чего не знаю, того не знаю. Дело в том, что у нас в комнате слишком много скопилось электричества. Я и разрядил его по своему разумению. Отныне назначаю вас своим придворным электротехником», величественно заявил Подходцев. «А я не прочь тебя поцеловать», добавил Громов. Верный себе Клинков подмигнул и цинично захохотал. В этом ты сходишься с большинством девушек и дам.